Глава 11 Проснувшись, я тут же пожалел о том, что сделал это. Причиной моих страданий были не только раны. Минувшим вечером, надеясь заглушить боль и уснуть, я осушил здоровенный кувшин дешевого вина и теперь испытывал жесточайшие муки похмелья. — Хороша награда за верную службу, — проворчал вошедший в комнату Гермес. При первой же опасности ты бросил меня на произвол судьбы, оставив мне свою тогу, а сам бросился на утек точно горный козел. Видел бы ты, как я бегаю по ровной дороге, — простонал я. Ни одна скаковая лошадь за мной не угонится. А если и угонится, то лишь самое быстрое. Эти люди могли меня убить, — гнул свою линию Гермес. Как видно, этот наглый раб считал свою жизнь великой ценностью да на что ты им сдался отрезал я им нужен был я хорошо еще никому из этих мерзавцев не пришло в голову отнять у тебя мою тогу а тебе не пришло в голову ее продать высоковыжиым обо мне мнение надулся гермес ну, возможно я несправедлив но сейчас мне так паршиво что хочется наплевать и на справедливость и на человеколюбие Дай мне только волю, и я, пожалуй, вылил бы на какую-нибудь висталку свой ночной горшок. После завтрака мое самочувствие и настроение несколько улучшились. Я принял своих клиентов и уже собирался отправиться с визитом к целлеру когда мне сообщили, что какой-то человек желает передать мне послание. Посланником оказался беззубый Галл, которого я видел на складе Милана. — Мой господин хочет встретиться с тобой сегодня в банях, сенатор. Безо всяких предисловий сообщил он. — В банях? В какое время? Прямо сейчас. — Пожалуй, если я хорошенько отмокну в горячей воде, это пойдет мне на пользу, — решил я. Приказав Гермесу собрать необходимые вещи, я вслед за посыльным вышел на улицу. Утренним визитом к целлеру пришлось пожертвовать — Ну, я надеялся, что он просто-напросто не заметит моего отсутствия. Бани, в которые привел меня Галл, были построены совсем недавно. Они примыкали к дому Милана, также служившему и местом сбора банды. Оставив Гермеса сторожить вещи, я, вслед за беззубым Галлом, отправился в парную, где в окружении своих людей восседал Милан. Увидев меня, он расплылся в улыбке. «Теперь я и сам вижу, что это правда», — воскликнул он. «Весь Рим судачит о том, что Т-1 держал оборону против Клодии и его шайки и завершил драку прямо на заседании суда под носом у Октавия. Милан разразился хохотом, таким заразительным, что я непременно присоединился бы к нему, если бы не ноющие швы. Что за ирония судьбы? Вернуться с военной службы без единой царапины?» — И заработать боевые шрамы на улицах Рима, — провозгласил Милан. — Если верно служишь Сенату и народу Рима, без шрамов не обойтись, — заметил я, осторожно опускаясь на каменную скамью. Оглядевшись по сторонам, я понял, что мои скромные шрамы вряд ли могли служить поводом для гордости в подобном обществе. В прошлом люди Милана выдержали множество боев на арене, и тела их покрывала такая густая сеть шрамов словно из их кожи нарезали полосы. Один из бывших гладиаторов наклонился, чтобы рассмотреть мое плечо. «Аккуратные — Аккуратные стежки заметил он. — Узнаю руку Асклепиода. Я подтвердил, что его догадка верна. — А я так считаю, настоящий мужчина. — Никогда не будет заниматься штопкой, как этот грек, — проворчал другой ветеран гладиаторских боев. Он указал на широкую багровую полосу сморщенной кожи, которая тянулась от его правого плеча к левому бедру, прижигание каленым железом. Вот самый надежный способ остановить кровь. Сомнит по имени Атлас едва не разрубил меня на две половины. Кстати, он был левшой. Хуже нет, как сражаться с левшой, — подал голос еще один Громила. Милон повернулся ко мне, а все прочие, напротив, отвели взгляды. В присутствии этих вышкаленных бандитов мы могли говорить без утайки, словно были наедине. «Как прошла твоя встреча с Фаустой?» — без обиняков спросил Милан. «Превосходно!» — заверил я. «Я передал ей твое предложение, и она отнеслась к нему весьма благосклонно. Насколько я понял, мужчины ее круга нагоняют на нее скуку, а ты сумел произвести на нее впечатление человека неординарного». — Думаю, когда ты отправишься ее навестить, тебя ожидает теплый прием. — Рад слышать, — кивнул Милан. — А я был рад оказать тебе услугу, — откликнулся я. — Можешь не сомневаться, я в долгу не останусь. — Подонкам клоди уже известно, всякого, кто поднимет на тебя руку, ожидает немедленная смерть. Мои люди будут охранять тебя на улицах, ну, разумеется, до тех пор, пока ты будешь оставаться на виду. Если же по своей привычке начнешь петлять по темным закоулкам, вынюхивая, где пахнет жареным, то я не гарантирую тебе безопасности. — А я способен и сам о себе позаботиться, — слегка задетый, — ответил я. — Милан придвинулся ближе. — По-моему, на лице у тебя отметины зубов, — усмехнулся он. — Неужели у тебя завелись враги и среди обитателей бестиария? — Я высоко ценю твою помощь, Тит, — изрек я не отвечая на бессмысленный вопрос. Но я не понимаю, что происходит вокруг. И на сегодняшний день в этом состоит моя главная проблема. Иногда мне кажется, что ключ к разгадке уже у меня в руках, но потом выясняется, что ключ этот не подходит к замку. «Прежде всего расскажи, что тебе удалось узнать за последнее время», — потребовал Милан. Рассказывая, я не мог умолчать о Юлии, так как часть сведений получил именно от нее. Стоило мне упомянуть ее имя, Милан многозначительно ухмыльнулся и вскинул бровь. Усмешка сползла с его лица, когда я сообщил, что женщины окончательно сбили меня с толку, ибо показания их расходятся. Юлия утверждает, что в ночь ритуала Фауста находилась в доме Цезаря, в то время как последняя отрицает это. Но, надеюсь, Фауста не имеет к этому никакого отношения». Процедил он всем своим видом, показывая, что возражения не принимаются. «Если кроме Клодии мне придется выгораживать еще одну женщину, это вряд ли пойдет на пользу расследованию», — отметил я про себя. «Как это ни странно, мне кажется, они обе, и Юлия, и Фауста, говорят правду», — сказал я вслух. «Но пока я ничего не могу объяснить». «А я припас еще один факт, над которым ты сможешь поломать голову», — сообщил Милан. «На следующий день после совершения святотатства Крас поручился, что все долги Цезаря будут выплачены. Теперь тот может покинуть Рим. Единственное, что удерживает его в городе, — грядущий триумф Помпея». «Все это очень любопытно», — кивнул я. «Почему Цезарь так хочет присутствовать на триумфе Помпея?» находится за пределами моего понимания. у спору нет, зрелище обещает быть грандиозным, но за свою жизнь Цезарь перевидал много подобных зрелищ. Мне казалось, единственный триумф, способный вызвать интерес Цезаря, тот, на котором почести будут воздаваться ему самому. Правда, вероятность того, что он дождется подобного счастливого дня, весьма мала. «Доживет ли Цезарь до своего триумфа? Еще один вопрос» пока что не имеющий ответа, — важно, — изрек Милан. «Если доживет, значит, мир сошел с ума. Что творится в Риме, Тит? — выпросил я, ощущая, что более не могу сдерживать своего негодования. Впервые в истории человечества нам удалось создать жизнеспособную республику, но ныне сами основы ее находятся под угрозой, и причина тому — подлые козни низких людей». А ведь до поры до времени наша государственная система работала безупречно. Народные собрания, собрания центурий, сенат и консулы решали абсолютно все проблемы. И мы прекрасно обходились и без царей. Ну, время от времени, когда того требовали обстоятельства, у нас появлялись диктаторы. Но власть их была ограничена шестимесячным сроком. И когда тревожный период проходил, диктатор возвращал свои полномочия сенату и народу. А теперь делами в Риме заправляют военные авантюристы, подобные Помпею, плутократы, подобные Красу, и демагоги, подобные Клодию. Как мы могли такое допустить?» Милан потянулся и склонил голову на сложенные руки. «Времена меняются, Дэций, и прошлого не вернуть», — неспешно произнес он. «Система управления, которую ты считаешь безупречной...» идеально подходила для маленького государства, только что сбросившего власть чужеземных царей. Она продолжала работать и в могущественном городе-государстве, подчинившем себе почти всю Италию. Но нынешний Рим уже не город-государство. Он превратился в огромную державу, которая простирается от геркулесовых столпов до Азии. Испания, львиная доля Галлии, Греция, острова — Южное, Средиземноморье, Африка, Намибия, Мавритания — все это владение Рима. И кто управляет всем этим? Сенат. И Милан громко расхохотался. Но человечество не знало более успешного органа управления, чем Сенат. Изрек я с гордостью, вполне приставший новоиспеченному сенатору. — Чушь! — пренебрежительно отмахнулся Милан. Ты знаешь не хуже меня, что в большинстве своем сенаторы коростолюбивые ничтожества, озабоченные лишь собственными интересами. Они стали сенаторами лишь на том основании, что их предки тоже были сенаторами. Подумай сам, Деций. Разве эти люди достойны управлять колоссальным государством? Их единственная заслуга в том, что их прапрадеды были богатыми землевладельцами. По крайней мере, авантюристы которых ты так презираешь, ставит перед собой хоть какие-то цели и из кожи вон лезу, чтобы их достичь. Да, они строят козни. Но, по-моему, строить козни лучше, чем почивать на лаврах. — Значит, ты согласен отдать власть в Риме Клодию? — саркастически осведомился я. — Нет, не согласен. Но вовсе не потому, что это противоречит Конституции. Я ненавижу Клодия, и намерен в ближайшее время избавить мир от его присутствия. А ты, как ты собираешься от него обороняться? Помимо моей дружбы, есть у тебя хоть сколько-нибудь надежная защита? — Далеко не все люди в Риме покупаются на демагогию Клодия, — заявил я. — Если его приспешники сунутся в мой дом в Субуре, мои соседи дадут им достойный отпор. — Прости меня, Дэци, — Твои соседи ценят твое бесстрашие и отвагу, а на твои республиканские убеждения им ровным счетом наплевать. Если Клодий достигнет желаемого, перейдет в плебейское сословие и получит должность трибуна, то вряд ли тебе стоит рассчитывать на лояльность живущих рядом простолюдинов. Всем гражданам Рима Клодий обещает бесплатное зерновое пособие. Вряд ли кто-то устоит против этого, друг мой». «Не думаю, что свободные граждане падки на подобные обещания», — процедил я, сознавая, что говорю в точности, как мой отец. «Свобода бедняков — всего лишь пустой звук, потому что бедность — одна из разновидностей рабства», — вытразил Милон. «Времена, когда граждане Рима гордились своей свободой, остались в прошлом и не вернутся уже никогда. Ныне свободные граждане». Объединяются в банды и действуют соответствующим образом. А ты, будучи главарем одной из самых крупных банд, намерен управлять Римом. Эту фразу я произнес скорее утвердительно, чем вопросительно. Лучше я, чем Клодий. С этим я не спорю. Аргументы были исчерпаны. Я оглядел бани, убранство которых, несмотря на свою аскетическую простоту, отличалось большим вкусом. Очень удобно, когда бани находятся под боком, — заметил я. — Они принадлежат мне, — сообщил Милан, — как, впрочем, и весь квартал. — О, значит, речь идет не просто об удобстве, а о политической стратегии, — усмехнулся я. — я всегда смотрю вперед. — Кстати, раз уж ты здесь, не хочешь ли опробовать на себе искусство моего массажиста? — Милан указал на низкую дверь. — После того, как хорошенько разогреешься... Он может тобой заняться. Меньше всего на свете мне хочется, чтобы кто-то мял мое многострадальное тело. Невольно поморщившись, пробурчал я. И все же попробуй, — не отставал Милан. Мой массажист привык иметь дело с ранеными бойцами. Отказать в чем-нибудь Милану не представлялось возможным, и я покорно отправился к массажисту. К моему удивлению, он не причинил мне ни малейшей боли, Этот здоровенный критонец оказался в своем деле таким же мастером, как асклепиот в своем. Его огромные ручищи были сильными и грубыми, касаясь здоровой плоти, но, доходя до пораженных участков тела, моментально становились осторожными и мягкими. Когда он закончил массаж, я чувствовал себя почти здоровым. Мои мускулы и суставы вновь стали гибкими и подвижными, и раны беспокоили уже намного меньше. Пожалуй, я даже смог бы принять участие в новом сражении, хотя вряд ли проявил бы чудеса ловкости. В голове моей упорно вертелся один неразрешенный вопрос. Я знал, что ответ на этот вопрос существует, и сейчас настало время отыскать его. По дороге из бань Милана на Авентин я с удовольствием ощущал, насколько легче двигаться моим оживленным массажем мышцам, Легкий свежий ветерок приятно овевал мое лицо, облегчая подъем на холм. Вскоре я оказался у ступеней величественного храма Цереры. Отсюда открывался вид на редкость красивый даже для Рима, где они сплошь и рядом. Помимо своего религиозного назначения, храм, посвященный могущественной богине земледелия, служил также местом, где находились приемные эдилов. Здесь находились не только плебейские эдилы, в ведении которых находился зерновой рынок, но и курульные идилы, принадлежавшие к патрицианскому сословию. На лестнице храма царило оживление, поскольку вскоре должен был начаться обряд, посвященный пахоте и севу. Так как храм был посвящен богине, вокруг меня сновали почти исключительно женщины, а также одетые в белоснежные туники дети, которым предстояло участвовать в церемонии. Они шествовали тихо и торжественно, явно осознавая важность порученной им миссии, и, несмотря на то, что меня тоже ожидало важное дело, я замедлил шаг, чтобы ими полюбоваться. В глубине я осознавал, что циничные слова Милана соответствуют истине. Тем не менее, сознание того, что я гражданин Рима, по-прежнему наполняло меня гордостью. Глядя на знатных римлянок, я их невинных отпрысков, благоговейно готовящихся к священному ритуалу, я не мог поверить, что среди почтенных римских мужей есть низкие души, способные использовать в корыстных целях древний и священный институт Сената. В полуподвале я не без труда отыскал помещение, где располагались курульные дилы Тесная комната, освещенная тусклым светом свечей, была сплошь заставлена столами и завалена свитками папируса. Именно здесь я увидел того, кто был мне нужен — Литцея Домицея Агенобарба. Заметив меня, он поспешно отодвинул кипу документов, которые просматривал, встал и протянул мне руку. — Не могу выразить, как я рад твоему приходу, — Метталл, — произнес он. — Помимо удовольствия тебя видеть... Твой визит позволяет мне отвлечься от этих скучных счетов и описей. К тому же мне есть что тебе сообщить. Я даже собирался послать к тебе раба. Мне удалось кое-что узнать об убитой женщине. — Отлично! — воскликнул я. — И что же ты узнал? Она жила в поместье неподалеку от Рима. По рождению рабыня, но шесть лет назад получила свободу. — И кому принадлежит поместье? Нетерпеливо вопросил я, кто дал ей свободу? — Гай Юлий Цезарь, — последовал ответ. Откровенно говоря, я был не слишком удивлен. Все нити в этом деле вели к Цезарю. Дом Цезаря, долги Цезаря, амбиции Цезаря. Теперь ко всему этому прибавилась вольноотпущенница Цезаря. Да, я совсем позабыл о несчастной жене Цезаря, которой не удалось быть выше подозрений. Как ни странно, до сих пор все это прекрасно удавалось ее супругу. Я был так увлечен Помпеем и Клодием, что не уделял Цезарю должного внимания. Впрочем, надо признаться откровенно, я не хотел считать его главным подозреваемым, поскольку он был связан родством с Юлией. Сказать, что Юлия вскружила мне голову столь же сильно, как когда-то Клодия, было бы несправедливо. Но я ощущал в ней родственную душу, разделявшую мои увлечения и склонности. Я давно заметил, что порядочность и великодушие становятся редкостью среди римских женщин, по крайней мере, среди представительниц высшего сословия. А теперь я встретил девушку, которую в своем воображении наделил этими добродетелями. Получил от ее дяди брачное предложение, и розовая пелена лишила мой взор остроты. «Нет», — твердо сказал я себе, — Больше я не допущу, чтобы мои чувства одержали верх над разумом. Тот, кто намерен верно служить Сенату и народу Рима, должен обладать железной волей и держать свои желания в узде. Я не раз совершал досадные просчеты, оказываясь во власти женского очарования. Когда же я научусь делать выводы из собственных ошибок? Кстати, ведь Юлия упоминала, что ее дядя проявляет настойчивый интерес к моей персоне и моим занятиям. Но даже это не заставило меня насторожиться».